Голубой вагон. доцент физиатр был милейший субъект, имел фамилию Афанасьев, учил нас, если можно так выразиться, туберкулезу. Предмет был такой, туберкулез. Мы все вздрагивали, вдруг научимся. Тем более, что завкафедрой нам намекала на лекции, при этом заболевание бывает покашливание. Вот точно такое, как сейчас покашляли на заднем ряду. Хочется что-нибудь про доцента Афанасьева рассказать хорошее, И вроде как нечего, а жаль. Плохой это всегда, тут как тут. Все ему было по светлому и солнечному сараю. Учил он нас очень добросовестно, все объяснял легко и просто, никого не тиранил, отметок не ставил. Объясняя какое-нибудь лечение, заканчивал с неизменной улыбкой и поднятым пальцем и санитарно-гигиенический режим. Повторяя это в пятый раз, торжествующе вставлял слово «конечно» после чего расплывался еще радостнее, совсем сыто. Он знал, что нам до этого режима и какой вокруг режим. И, конечно, на отвлеченные темы любил порассуждать. В апреле 1985 года генеральный Горби учинил пленум, где поставил задачи. Туберкулез каким-то образом стал поводом их обсудить. «Они собираются сделать революцию», — ласково улыбался Афанасьев. Ему было видно нечто покойное и тихое, далекое от всех революций. Революцию. Вы знаете, что у нас в семнадцатом году была революция? Ну вот. Потом, после очередной политинформации, сказал еще так. Я не понимаю, зачем важных деятелей провожают в аэропорту? Вот я, например, поехал бы на вокзал. Вы меня станете провожать? Да мне и не надо. Ну, может быть, чемодан донести кому-то одному? И удивленно пожал плечами, зато улыбался хитро. Это был человек, обогнавший время, или, наоборот, пропустивший его вперед. Да, он пропустил время вперед. Довел до вокзала, поднес чемодан, и время поехало в голубом вагоне, а он остался. И без особых сожалений пошел домой».